Разве борешься ты со снами? Разве бьёшься с тенями? Разве ходишь во сне? Но время твоё ускользнуло, твою жизнь забрали, а ты всё беспокоился о пустяках. Жертва своего безрасстройства. Из плача от Джемиссона погребальные равнины. Принцесса Ирулан из сборника песен Муаддиба. Стоя в прихожей собственного дома, Лето изучал записку в свете одинокой плавучей лампы. До рассвета оставалось еще несколько часов, и он ощущал усталость. Вестник от Фрименов передал эту записку охране внешнего поста, и едва герцог прибыл с командного пункта. В ней значилось «Столб дыма среди дня, столб огня в ночи». Подписи не было. «Что это значит?» — удивился он. Вестник исчез, не дожидаясь ни ответа, ни допроса. Он ускользнул и растаял в ночной мгле, тень среди теней. Лето сунул записку в карман куртки, чтобы показать её позже Хавату. Отведя прядь волос от глаз, он вздохнул. Действие бодрящих таблеток заканчивалось. После званого обеда прошло два длинных дня, а не спал он ещё больше. Главной во всех военных проблемах была тревожная беседа с Ховатом. Его отчёт о разговоре с Джессикой. Может быть, разбудить её, подумал он. Играть с ней в эту секретность нет больше никакой нужды. А может быть, подождать ещё? Что бы этого Дункана разорвало и прихлопнуло. Он покачал головой. Не Дунком. Это я был неправ. Затеял эту историю с Джессикой и пора кончать, пока не вышло большей беды. Решив это, он почувствовал себя лучше и через прихожую и большой зал направился в семейное крыло, там, где от ветвлялся коридор в служебные помещения, он остановился. Из прохода доносилось странное мяуканье. Положив левую руку на выключатель поясного щита, Лято взял кинжал в правую. Нож в руке придал ему уверенности. От странного звука по коже побежали мурашки. Герцк медленно шёл по служебному коридору, проклиная тусклое освещение. Под потолком висели самые маленькие плавучие лампы, к тому же притеньонные. Их тусклый свет казалось тонул в чёрных каменных стенах. Впереди, на полу в мраке, проступило неясное пятно. Поколебавшись, ли это едва удержался, чтобы не включить свой щит. Поле ограничила бы его подвижность и слух. К тому же он не позабыл о перехваченной партией бластеров. Безмолвно подойдя к тёмному пятну, он увидел, что это человек. Мущина, уткнувшийся лицом в каменный пол. Выставив вперёд нож, Лэта перевернул тело ногой и нагнулся пониже, чтобы рассмотреть лицо. Убитый оказался контрабандистом туеком. На груди его расплывалось тёмное пятно. Мёртвые пустые глаза. Лета прикоснулся к пятну. Тёплое. Почему он мёртв? подумал Герцог. Кто убил его? Миука не слышалась здесь громче. Оно доносилось откуда-то спереди из бокового прохода, где располагался главный генератор силового поля во всём доме. Не снимая руки с выключателя, Тисно в Кенжал Герцк прошёл вперёд по коридору и заглянул за угол в проход, ведущий к генераторной. В нескольких шагах на полу темнело ещё одно пятно, и он сразу понял, что этот звук издаёт именно оно. Фигура шевелилась, ползала вперёд медленно, неуклюже, что-то бормоча. Соглушив приступ страха, Летта бросился вперёд и согнулся над ползущей. Мейпс Фриманка, домоправительница. Волосы её свисали на лицо, одежда была в беспорядке. Тускло поблёскивавшее тёмное пятно сползало на бок со спины. Он тронул её за плечо, она приподнялась на локтях, задрала голову, обратив к нему пустые тёмные глазницы. "Вы?" выдохнула она. "Убит часовой. Взять туека. Спасайте." «Миледи! Вы! Вы! Здесь! Нет!» Она рухнула вперёд, голова ударилась о камень. Лето пощупал пульс на виске. Исчез. Поглядел на пятно. Закололи ударом в спину. «Кто же?» Он торопливо думал. Она хотела сказать, что убит часовой. И туек. Джессика послала за ним. «Зачем?» Он стал подниматься на ноги. Шестое чувство успело предупредить его. Он протянул руку к выключателю щита, но опоздал. Неожиданный удар отбросил его к кисть в сторону. Он почувствовал боль, из рукава торчала игла, и онемение уже постепенно ползло вверх по руке. Мучительными усилием он приподнял голову и глянул вперёд. Освещённый яркой плавучей лампой, в дверях генераторной стоял ЮЭ. Его лицо отсвечивало желтузной. За его спиной была тишина. Генераторы безмолствовали. ЮЭ подумал Лето. Он отключил силовое поле. Мы беззащитны. Опуская в карман оружие с отравленными иглами, ЮЭ направился к нему. Лето понял, что ещё в силах говорить, и выдохнул. ЮЭ. Как? А потом я дошёл до ног, парализовав мышцы. и лето осел на пол, скользнув спиной по каменной стене. Когда Юэ склонился над лежащим, лицо его было печальным. Он тронул лоб лето. Герцог почувствовал прикосновение. Слабое, далекое. «Наркотик на игле подобран специально», — произнес Юэ. «Вы можете говорить, но я не советую этого делать». Он поглядел в зал, снова нагнулся над лето. вытащил ледлод бросил её в сторону игла еле слышно звякнула о камни это же невозможно подумал лета юэ подвергнута обработке как шипнул герцок сожалею дорогой герцок но есть вещи более важные чем это он прикоснулся к алмазу выточенному на лбу я действительно не понимаю как можно обойти блок перитического сознания Но я хочу убить человека. В самом деле хочу. И меня ничто не остановит. Он поглядел на лежащего герцога. Нет, дорогое лето. Не вас. Барона Харконана я хочу убить барона. Бар. Он. Хар. Пожалуйста, успокойтесь, мой бедный герцог. У вас осталось мало времени. Тот искусственный зуб, который пришлось вставить вам после аварии на Наркале, следует заменить. Сейчас я лишу вас сознания и поменяю его на новый. Он расжёл ладонь и поглядел на что-то лежащее на ней. Точная копия, сердцевина выполнена в виде нерва. Он пройдёт все детекторы, даже быстрого сканирования. Но если вы прикусите его, оболочка разрушится. И если вы резко выдохнете, вас окружит облако смертоносного яда. Олег оглядел на Юэ в его сумасшедшие глаза на лбу и подбородке доктора выступили капли пота. Вы умрёте скоро, мой бедный Герцог, но перед смертью вы увидите барона. Он будет считать, что вы дурманены наркотиками и не можете напасть на него. Конечно, именно так всё и будет. Вас даже свяжут Но нападать можно и со связанными руками. И вы не забудете про зуб. Про зуб. Герцклята от Трейдерс. Вы не забудете про зуб. Старый доктор клонился всё ниже и ниже. Наконец, в сужающемся поле зрения Лэта остались лишь его лицо и вислые усы. Зуб, бормотал ЮЭ. Почему? Почему? шипнул Лэт. Юэв стал на колено возле герцога. Я продался дьяволу, барону. Я должен убедиться, что он выполнил свою часть сделки. Когда я увижу его, я пойму. Когда я взгляну на него, я всё пойму. Но я не могу увидеться с ним просто так. И вы это плата, мой бедный герцог. Я пойму, когда увижу его. Моя бедная Ванна, кое чему научила меня. в том числе видеть правду, когда велика ставка. Я не всегда могу это, но когда я увижу барона, я всё пойму. Лето попытался поглядеть на зуб в руке ЮЭ. Он чувствовал, что попал в какой-то кошмар. Этого не могло быть. Алые губы ЮЭ сложились в гримасу. Меня-то не подпустят близко к барону. Тогда бы я всё сделал сам. Нет. Меня не подпустят близко. Но вы «Ах, да! Вы и есть мое оружие! Уж вас-то он захочет разглядеть поближе, позлорадствовать, насладиться!» Биение мускула на левой щеке Юэ почти загипнотизировало герцога. Щека все дергалась, пока доктор говорил. Юэ наклонился поближе. «И вы, мой дорогой герцог, мой драгоценнейший герцог, должны помнить про зуб». Он показал его лежащим, зажав между большим и указательным пальцами. "Лишь это остаётся вам". Рот Лиато шевельнулся, слабо прозвучало: "Не хочу". "Ах, нет. Нельзя отказываться. За эту небольшую услугу я спасу вашу женщину и сына. Кроме меня этого не сделает никто. Их можно доставить в такое место, куда не попадёт ни один харконан". Как их спасти, шепнул Улето. Будет подстроена их смерть. Потом Джессику и Пола укроют среди людей, хватающихся за нож при одном упоминании имени Харкононов. Людей, которые так ненавидят Харкононов, что сожгут стул, на котором сидел один из них, посыпят солью землю, по которой ходили люди барона. Он тронул Улето за щеку. Челюсти ещё чувствуете? Герцог понял, что не в силах ответить. Он ощущал, что его тянут за руку. Увидел пальцы Юэ с герцогской печатью в них. «Передам полу», — сказал Юэ. «Сейчас вы потеряете сознание. Прощайте, мой бедный герцог. При следующей встрече у нас не будет времени для разговора». Холод и онемения ползли по челюсти лета. по щекам его. Тёмный зал сузился в точку, в центре которой шевелились алые губы Юэ. "Помните про зуб", шепял Юэ. "Зуб"